чему уподоблю царствие небесное. Образы, которые предлагает Христос, говоря о царстве Божьем, для его слушателей выглядели чем-то очень привычным и совершенно бездуховным. Тесто с закваской, сеятель с семенами, торжище, зерно, купец, поле, невод. Банальные вещи, глядя на которые, казалось бы, простому человеку очень сложно вспомнить о Боге. А Иисусу достаточно было бросить взгляд на да на что угодно чтобы это становилось образом царства для него все было образом царства точнее он мог его увидеть во всем и все привести в пример. чем глубже мы любим чем неотрывнее думаем, тем вернее наша мысль вернется к предмету нашей любви и размышлений, отразившись от чего угодно. мы увидим любимые черты Везде. И самые банальные вещи напомнят нам о нашей любви. Как сильно он любил. Как много думал о царстве, что видел его отражение везде. Все мог с ним связать и показать так, что это делалось очевидно слушателям. Это так человечно. И так по-человечески близко и понятно думать о чем-то много и видеть это везде. Он человек, и его мысли подобны нашим. Не предмет размышлений, конечно, а сама структура, логика их построения. Каким-то краешком приоткрывается его внутренний мир. Он не замкнут, не непроницаем. Через его слова можно не просто уяснить некую информацию, но и понять, какой он, как и о чем он думает. Самым краешком, конечно, но ведь и внутренний мир любого человека только так нам и доступен. Очень и очень отчасти. Как же трогает, как же притягивает к нему эта его человечность. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31-32. Чему уподоблю Царство Небесное? Уподоблю его зерну света, брошенному в самую длинную и темную ночь. И тьма не объяла его, но ростки света просветили ее, и тьма, как свет. Уподоблю младенцу, родившемуся в глубокой ночи, и ставшему мужем, чей свет объял тьму, и победил, и озарил, и тьма, как свет. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего» ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Ты сам, Господь мой, Царствие Небесное, приблизившееся к нам, входящее в нашу тьму, чтоб преобразить и просветить. Ты — зерно, брошенное в тьму нашего мира и выросшее, и ставшее тем деревом, к которому прилетают укрыться и питаться твои птицы. Ты — свет, сокрытый до времени, но творящий свое невидимо для глаз».